Коллекционирование произведений графического дизайна. Хотели ли вы купить что-нибудь из того, что представлено в книге? Это вполне возможно. Афиши, книги, рекламные плакаты и другая однодневная печатная продукция приобретают все большую коллекционную ценность. Коллекция может вдохновить на собственный дизайн, помочь лучше понять историю, а также просто и дальше расти в цене. Она может быть очень дорогой, но есть и вполне доступные способы приобретения культовых дизайнерских произведений. Инвестор Мэрил Берман начал коллекционировать дизайнерские произведения в 70-х годах после того, как рынок живописи стал для него слишком дорогим, и сейчас у него, скорее всего, самая обширная в мире частная коллекция произведений дизайна 2 0 века. Когда он только начал собирать коллекцию, мир искусства свысока смотрел на коммерческие и политические плакаты. Берман собирал коллекцию не для того, чтобы в будущем ее перепродать. Он поставил перед собой задачу создать коллекцию современного графического дизайна, достойную музейной экспозиции. Таким больше не занимался никто. Поскольку у Бермана не было дизайнерского образования, ему пришлось учиться на ходу, он узнавал что-то новое с каждым новым купленным экспонатом. В коллекции Бермана – работы Герберта Байера, Э. Макнайта Кауфера, Владислава Сутнера и других знаменитых дизайнеров, упомянутых в этой книге. Этот коллекционер часто сдает экспонаты в аренду музеям, помогая тем самым и другим учиться дизайну. С чего начать коллекцию дизайнерских произведений? Это не всегда просто, но вот четыре вопроса, которые вы должны задать себе перед покупкой. Что вам нравится? Все очень просто. Покупайте то, что вам нравится. Вам с этим жить, так что не покупайте что-то, что вам не нравится, надеясь только на то, что оно вырастет в цене. Какой стиль вам импонирует? Арнуво или, может быть, русский конструктивизм? Или же вы собираете эклектичную коллекцию из различных эпох и движений? Если это плакат, который вы хотите повесить в своей комнате, важным фактором может стать и цвет. Если же вы ищете дизайнерского вдохновения, то подумайте, чему это произведение может вас научить. Грег Донофрио из King Company, куратор коллекции середины 20 века под названием «Дисплей» говорит, «Мы собираем то, что любим. В конечном итоге наша коллекция стала ценным инструментом для дизайнерской практики, обучения и исследований». «Недостаточно просто владеть предметом, нужно знать, чему он может вас научить. Мы многому научились благодаря нашей коллекции и поделились некоторыми из этих знаний в сети, и это значит, что мы собирали коллекцию не зря. Поищите в интернете, походите по музеям, галереям и магазинам старинных вещей, узнайте, что вообще доступно и что из этого вы хотели бы приобрести». Кто дизайнер? Плакаты авторства Жюля Шерия и Леонетта Капьелла очень популярны, так что найти новые, недорогие репродукции их работ довольно легко. Правда, из-за популярности они могут показаться вам слишком простым вариантом, и вы захотите что-нибудь совсем другое, а другое может быть довольно дорогим. Брошюру Фредс 1933 года Герберта Матера недавно, на момент, когда я пишу эти строки, Продали на аукционе Свон за 1400 долларов, а плакат Клином Красным Бей Белых э л Лисицкого за 41 тысячу долларов. В галерее Чисхам л а р с о н а рекламный плакат Оливетти Йозефа Мюллера Брокмана продается за 650 долларов, а афиша Боба Дилана за авторством Милтона Глейзера за 350 Ваш бюджет ограничен? Тогда ищите на Etsy, например, у продавцов Project Object и New Documents и eBay. Там вы найдете дизайнерские произведения середины века, вроде книг в мягких обложках, плакатов и почтовых марок по ценам намного ниже 100 долларов. Редкость ли это? Это оригинал или репринт? В большинстве случаев оригинал стоит дорого, а репринт нет. Например, магазин New Documents на Etsy продавал две версии трех трагедий ф е д е р и к а Гарсия Лорки с обложкой работы Элвина Люстига. Оригинал 1947 года в твердой обложке стоит 149 долларов, а девятое переиздание 1962 года в мягкой обложке и с немного другим дизайном – 12 долларов р Если вы хотите купить что-то не в качестве инвестиции, а просто потому, что вам это понравилось, хорошо, но решение примите до покупки. В каком оно состоянии? Цену определяют три вещи – дизайнер, редкость и, как говорит Скотт Линдберг из New Documents, состояние, состояние, состояние. Выцвели ли цвета, есть ли разрывы или пятна – это, в конце концов, старинные вещи, так что совершенно новыми они точно выглядеть не будут. а р а н Коэн, владелец магазина Project Object на Etsy, говорит, чтобы стать коллекционной, вещь должна быть не просто редкой, но вот если она редкая и при этом популярная и красивая, то, безусловно, это коллекционная редкость. А еще один важнейший фактор – состояние. «Если у меня есть экземпляр, который выглядит как совершенно новый, цена на него будет соответствующая». Отвечая на вопрос о самой ценной вещи в коллекции, Коэн назвал экземпляр Америки Франца Кавки с обложкой Элвина Люстига, принадлежавшей ранее Полу Баулзу, а также редкая пригласительная открытка, которую Люстик нарисовал для книготорговца Якоба ц е й т л и н а в 1937 году. линдберг уже нравятся большие коллекции в частности большая стопка журналов Puпин график которую он недавно купил прежде чем тратить значительные суммы узнайте всю возможную информацию и р а б о т а й т е с теми людьми которым доверяете если что то кажется слишком хорошим чтобы быть правдой наверное так оно на самом деле и есть брэдбери томпсон использовал старинные элементы в современном дизайне Работал дизайнером и арт-директором более 30 журналов, разработал новую концепцию алфавита. Малые бюджеты не мешали творческим способностям Брэдбери Томпсона. Взяв старинный печатный шрифт и найденные в разных местах изображения, он, используя свое образование, печатника и глубокие познания в типографике и цвете, создавал проекты и сегодня выглядящие свежо. Получив диплом экономиста, Томпсон работал в печатной промышленности в родном Канзасе. Будучи с детства большим поклонником журналов, он переехал в Нью-Йорк и стал арт-директором «Мадмуазель» 1945-1959 и директором по дизайну «Варт news 1945-1972. Его дизайнерские работы появлялись в более чем 30 других журналах, в том числе е с м и т с о н a n и «Бизнес e e k Но больше всего он знаменит своей работой в Вествако-Вест-Вирджиния Pulp and Paper Company для рекламы бумаги и печатных процессов компании t h o m s o n создал Inspirations – журнал для профессионалов дизайна. Дизайнер ввел большое ограничение – использовать предлагалось только уже с у щ е с т в у ю щ и е изображение, п о з а и м с т в о в а н н ы е или п о ж е р т в о в а н н ы е печатником, музеями и рекламными агентствами. В эпоху, когда в дизайне господствовала абстракция, существовала реальная угроза, что подобные работы будут выглядеть старомодно, но не в руках Томпсона. Он экспериментировал с технологией репродукции фотографий и печатными процессами. Например, Томпсон наложил ярко раскрашенные точки на старую анатомическую иллюстрацию. Еще он раскладывал фотографии на отдельные печатные каналы – голубой, пурпурный, желтый и черный. Объединяя старинные рисунки с яркими цветами, прозрачными слоями и резким масштабированием шрифтов, он продемонстрировал, как в современном дизайне можно использовать исторические элементы. Как и Герберт Байер, Томпсон не видел нужды в прописных и строчных буквах. Он спрашивал, почему строчная «А» отличается от прописной «А». В качестве решения он составил алфавит 26, где для каждой буквы использовалось по одному символу. Вместо прописных букв Томпсон предложил использовать в начале предложений и имен собственных строчные буквы большего размера. Алфавит 26 был не шрифтом, а скорее концепцией, применимой к абсолютно любой гарнитуре. Она привлекла определенный интерес, но широкого применения не получила. О Томпсоне говорили как об элегантном человеке с безукоризненным вкусом и хорошими манерами. Он сделал карьеру сразу в нескольких отраслях, создал более 100 американских почтовых марок, написал книгу «Искусство графического дизайна» и преподавал в Ельском университете. Еще один пример объединения современности и истории – Библия колледжа о ш б е р н дизайн которой принадлежит Томпсону. Он использовал классический шрифт и иллюстрации, но разделил текст на фразы, которые заканчивались на естественных паузах, что придавало тексту более читабельный ритм. Эрик н и ц ш е показал, как дизайн может влиять на публичный имидж компании, создал знаменитейшие научные плакаты, поднял стандарты дизайна документальных книг на новую высоту. Пауль Клея, друг семьи Эрика Нитше, вдохновил его на то, чтобы стать художником. Нитше мечтал учиться в Баухаузе, но к его разочарованию такой возможности не представилось. Наверное, он порадовался, узнав, что позже Ласло Махой Надь, увидев его работы, спросил, что это за человек, дизайн которого так похож на работу студентов Баухауза. В 1934 году н и ц ш е эмигрировал в США, сначала обосновался в Голливуде, затем в Нью-Йорке. После плодотворного периода, когда он иллюстрировал обложки журналов, рисовал плакаты для фильмов и обложки для пластинок и создавал рекламные материалы для розничных магазинов, в 1955 году Нитше стал работать на General Dynamics, его работа практически стала учебным примером новаторского корпоративного дизайна. Подрядчик оборонной промышленности компания General Dynamics хотела, чтобы ее воспринимали как посланца мира, а не производителя оружия. Руководители дали Нитше карт-бланш на создание нового корпоративного стиля, который изменил бы взгляды общества. Поскольку большинство разработок компании, в том числе первая в мире атомная подводная лодка, были секретными, Нитше использовал абстрактные символы, чтобы выразить идею использования военных технологий в мирных целях. Он создал серию плакатов, которые представляли компанию на Женевской международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Объединив яркие живые цвета и геометрические формы с научными изображениями, дизайнер создал яркие оптимистичные картинки. Эти два эпитета вполне подходят и к характеру Ницше. Это стало новым способом представления научной информации. Влияние Ницше заметно в дизайнерском стиле космической эпохи конца 50-х. Чтобы описать историю компании, Нитше создал дизайн для 420-страничной книги Dynamics America, A History of General Dynamics Corporation and Its Predecessor Companies, полный ярких изображений. Эта книга подняла планку дизайна документальных книг и до сих пор служит источником вдохновения для современных дизайнеров. Кроме того, она вдохновила Нитше и на написание собственных книг, В 60-х и 70-х он издал серию иллюстрированных исторических справочников по транспорту, средствам связи, архитектуре, энергетике, музыке, медицине, астрономии и фотографии. Текст писали другие люди, но вот поиском иллюстрации и дизайном он занимался сам. Этот дизайнер сделал исторические изображения свежими и современными, использовав свободное пространство и по-новому их соединяя. Кроме того, Ницше занимался дизайном журналов, обложек, альбомов, выставок, упаковок и вывесок. Он часто переезжал – Мюнхен, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Женева, Коннектикут, и это поддерживало в нем творческие силы. Бизнес был не самой его сильной стороной. Например, Ницше отказался от работы над корпоративным стилем IBM, и заказ ушел полуренду, но он был уверенным в себе дизайнером, за которого говорила его работа. Йозеф Мюллер Брокман выступал за использование координатной сетки, шрифтов без засечек и объективной фотографии, основал журнал New Graphic для продвижения швейцарского стиля, написал первую книгу по истории графического дизайна. Йозеф Мюллер Брокман верил в рациональный и функциональный дизайн. Чтобы добиться этого, он использовал геометрию, фотографию и абстракцию, а также свой любимый шрифт «Экзиденс Гротеск». Работы и книги Макса Билля, архитектора и дизайнера, учившегося в Баухаузе, оказали на Мюллера Брокмана большое влияние и увели его от иллюстраторской работы, с которой он начинал. Биль развил идею Тео Ван д у с б у р г а об универсальном визуальном языке, использовав модульную сетку, структуру из колонок и отступов, которая регулирует расположение текста и изображений на макете. Она обеспечивает порядок, последовательность и гибкость и помогает установить четкую иерархию. Координатная сетка и по сей день остается важнейшим инструментом, особенно для веб-дизайна. Координатный подход к графическому дизайну стал основой для международного типографского стиля или швейцарского стиля, и Мюллер-Брокман стал ключевой фигурой этого влиятельного движения. Он выступал за фотографию, как буквальную объективную альтернативу рисованным иллюстрациям, которые считал чересчур субъективными, оставляющими слишком большой простор для толкования. Мюллер-Брокман убрал из своего дизайна излишние украшения. Каждый элемент его макетов имел определенное предназначение. Со временем его работы становились все абстрактнее. Например, дизайнер создал серию афиш для цюрихского оркестра Тонхаля. На них не было ни музыкальных нот, ни инструментов, геометрические фигуры и линии размещались на сетке, но различались положением и размерами, намекая на д в и ж е н и е и ритмы. Изображения получились абстрактными, но очень музыкальными. Мюллер Брокман стал одним из основателей и редактором журнала «Нью график» – новый графический дизайнер, который выступал против избыточного поверхностного дизайна того времени и продвигал идеи швейцарского стиля. Кроме того, он написал книги «Художник график и его дизайнерские задачи» 1961 и «История плаката» с Шизука Мюллер-Йосиковой 1971. Третья книга «История визуального общения» 1971-й стала одним из первых исследований, посвященных истории графического дизайна. Мюллер Брокман, преподаватель, убеждал студентов смотреть на мир за пределами дизайна, учиться лучше решать задачи и всегда быть самокритичными. Пол Рент Мастер корпоративного, рекламного и редакторского дизайна. Разработал мощные программы корпоративного стиля для крупных компаний. Оказал влияние на других дизайнеров своей писательской и преподавательской деятельностью. Пол Рент сказал. Визуальное общение любого рода, хоть убедительное, хоть информативное, от рекламных счетов до объявления о рождении, должно считаться воплощением формы и функциональности, объединением красивого и полезного. Дело не только в том, как оно выглядит или как работает, а скорее в том, как оно и выглядит и работает одновременно. р е н т родился в ортодоксальной еврейской семье под именем Перец Розенбаум. но сменил имя, считая, что оно повредит карьере. В школе искусств Рент графический дизайн не изучал и узнал о Баухаузе из европейских журналов и книг. Вдохновение он черпал не у других дизайнеров, а у художников, в частности Пабло Пикассо, Пауля Клея и Василия Кандинского и архитектора Лекар-Бьюзе. Объединив их идеи со своим остроумием и игривостью, он разработал современный американский визуальный язык. В начале карьеры р е н т работал редактором дизайна Вскquire, апарель Arts и журнале Directш. В 1941 году его совместная работа с к о п и р а й т е р о м Уильямом б е р н б а х о м в агентстве Втрауб Эветсен по сути объединила в рекламе изображения и текст, и этот брак длится до сих пор. Дизайн книжных обложек Рэнда был типичным для его рационального подхода. Простые геометрические фигуры, силуэты и цвета, шрифты без засечек. Чтобы добавить теплоты и аутентичности, он иногда писал на своих работах от руки. Самый заметный след Рэнд оставил в отрасли корпоративных стилей. Один из его самых знаменитых логотипов «IBM». и этот проект он начал в сотрудничестве с архитектором э л и о т о м н о й с о м в 1956 году и воплощал его более 20 лет. Рент знал, что консервативную к о м п а н и ю нужно аккуратно вести по пути дизайнерского прогресса. Первым его шагом стало изменение существующего брускового шрифта IBM, но лишь в 1972 году дизайнер ввел в логотип до сих пор знакомые всем горизонтальные полосы, чтобы лучше объединить три буквы. Кроме логотипа, он занимался дизайном упаковочных и рекламных материалов и ежегодных докладов IBM. Рент создал некоторые из самых узнаваемых логотипов американских компаний – Westinghouse, ABC, United Parcel Service, Yale, University Press, Next Computers для Стива Джобса, Colorforms. Дизайн был не единственным талантом р е н д а Возможно, еще более важным стало его умение убедить руководителей компании в том, что дизайн обладает самостоятельной ценностью и должен эволюционировать вместе с развитием компаний. Пол р е н д резко выступал против посредственности, сформулировав свой подход и методологию в классической книге «Мысли о дизайне». К сожалению, ни одна из книг его авторства сейчас не издается. Он преподавал в Институте Прата и Институте Купера, а затем стал профессором в Йелле, где провел 25 лет. Рент напряженно трудился до самой смерти в 82-летнем возрасте, пожертвовав личной жизнью ради работы. Но, как он говорил, дизайн – это образ жизни. Сол-бас. Первопроходец в дизайне титров для кино. разработал ряд рекламных кампаний для фильмов, создал много известных корпоративных стилей. До соло-баса титры в кино считались настолько неважными, что занавесы в кинотеатрах открывали только после того, как они завершались. Когда в 1955 году вышел фильм Отто Премингера «Человек с золотой рукой», для которого Бас сделал минималистичную анимированную заставку, киномеханикам даже дали специальные указания открыть занавес до начала титров. Бас учился на художника в родном Нью-Йорке и узнал о русских конструктивистов и баухаузе от своего учителя Дьорди Акепиша, который учился у л а с л о Махой н а я Бас открыл собственное дело в Лос-Анджелесе в 1952 году и занялся дизайном афиш для фильмов. Режиссер Отто Премингер заказал у Баса афишу к фильму 1954 года «Кармен Джонс». Работа так понравилась режиссеру, что он попросил Баса сделать еще и титры. Бас сосредоточился на двух элементах, символизировавших фильм – розе и пламени, наложенных друг на друга – Это был ключевой элемент работы Басса. Вместо того, чтобы фокусироваться на главной звезде фильма, он создавал символические изображения, передающие смысл фильма. В «Человеке с золотой рукой», где Фрэнк Синатра играл картежника, страдающего от героиновой зависимости, на экране под разными углами появляются бумажные силуэты в сопровождении духового оркестра. В конце титров силуэты складываются в искривленную руку, главный символ фильма. Именно тогда титры в первый раз задали настроение всего фильма и стали его неотъемлемой частью. Бас стал дизайнером классических титров для фильмов «Психо», «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир», «Здравствуй, грусть», «Головокружение», «Гран-при» и «К северу, через северо-запад». Дизайном для фильмов он занимался и в 80-е, и в 90-е годы, в частности, сделал титры для славных парней и казино Мартина Скорсезе. Кроме того, Басс изменил рекламные кампании для фильмов. Он делал для кино то, что другие дизайнеры делали для корпораций, создавал всеобъемлющий, связанный пакет материалов от титров до афиш и рекламы. Вместе со своей женой Элейн Басс снимал и собственные фильмы, в том числе выигравшую «Оскар» короткометражку «Зачем человек создает» и полнометражный фильм «Фаза 4». Тот же визуальный подход Бас привнес и в работу с корпоративным стилем. Он создал логотипы для Continental Airlines, Minolta, AT&T, Warner Communications и других компаний. Некоторые из них используются до сих пор. Георг Олден. Первым стал применять телевизионную графику в прямом эфире. Стал первым известным чернокожим графическим дизайнером. Еще до того, как Роза Паркс, Джеки Робинсон и Мартин Лютер Кинг разрушили расовые барьеры, Георг Олден пришел в мир графического дизайна, где господствовали белые мужчины и стал первым известным чернокожим дизайнером. Родившийся в Алабаме, Олден был сыном раба, сражавшегося в гражданской войне. Во время Второй мировой войны Олден бросил колледж и стал работать графическим дизайнером в Государственном управлении стратегических служб. Связи в УСС помогли Олдену получить в 1945 году работу в CBS. Телевидение тогда делало первые шаги. Под началом Уильяма Голдена, создавшего знаменитый логотип «Глаз» CBS, Олден работал над титрами для шести программ, которые должны были показывать в прямом эфире. В плане средств передачи визуальной информации тогдашнее телевидение было весьма ограничено, черно-белое с фиксированными пропорциями и низкокачественной картинкой, из-за которой шрифт размывался. Впрочем, Олден обошел эти ограничения, создав ясные и простые титры, быстро передававшие суть передачи. Он объединил шрифт и рисунки, чтобы создать смелые графичные и игривые образы. За 15 лет работы на CBS Олден из единственного работника департамента превратился в начальника творческой команды из 14 человек. За это же время количество телевизоров в США увеличилось с 16 тысяч до 85 миллионов. В 1960 году Георг Олден ушел в рекламу. Сначала работал на агентство BBDO, затем на МакКеннон Эриксон. В 1936 году Олден стал первым афроамериканцем, создавшим американскую почтовую марку. Его попросили сделать марку в честь столетия подписания прокламации об освобождении рабов, которая освободила негров, все еще находившихся в рабстве в США. Разорванная цепь, которую он нарисовал, стала очень простым и прямолинейным символом в духе его телевизионных работ. Олден присутствовал на церемонии в Белом доме, где президент Джон Кеннеди представил марку широкой публики. Несмотря на то, что чернокожих в индустрии дизайна было очень мало, Олден говорил, что не чувствовал к себе расистского отношения. Он считал, что любой талантливый человек сможет прилежным трудом добиться того же, что и он. Но в 1970 году Олден попал под сокращение в Маккен Эриксон и подал иск в суд, безуспешный, против компании за неправомерное увольнение на основе расовой дискриминации. Он переехал в Калифорнию и там сменил несколько работ, даже став режиссером одной из серий модного отряда. Все еще расстроенный сокращением, дизайнер инициировал коллективный иск против агентства вместе с другими бывшими сотрудниками, считавшими себя жертвами дискриминации. Незадолго до того, как новое дело передали в суд, 25 января 1975 года, Олден был застрелен. Его сожительницу первоначально обвинили в убийстве, но затем оправдали, признав самооборону. Но карьера Олдена, блестящего, талантливого графического дизайнера, затмевает обстоятельства его смерти. Уилл Буртин делал сложную информацию более простой для понимания благодаря дизайну, способствовал своей работой лучшему восприятию научных знаний, организовывал междисциплинарные конференции по связи. Графический дизайн обычно не вопрос жизни и смерти. Но вот для Уилла Буртина так было не всегда, ведь жизнь боевых пилотов Второй мировой войны зависела именно от ясности и эффективности его дизайна. В родной Германии Буртина заставляли рисовать, работая на нацистскую пропаганду для Адольфа Гитлера. В 1938 году он вместе с женой-еврейкой сбежал В США. Говорят, что после этого он не п р о и з н ё с больше ни слова по-немецки. В 1943 году Буртина призвали в американскую армию, и он занялся дизайном руководств по воздушному бою. Задача стояла непростая – не только подать сложную информацию таким образом, чтобы солдаты могли ее легко понять и запомнить. Буртин продемонстрировал, что с помощью дизайна можно передавать важную и полезную информацию, а его красота – в ясности и эффективности. Его руководство позволили армии сократить программу подготовки пулеметчиков вдвое. Эти работы задали шаблон для дальнейшей работы дизайнера, тщательное изучение сложной темы, а затем изложение ее с помощью визуальной презентации. Буртин был настолько талантлив, что издатель журнала а ф о ч о н добился его ранней демобилизации, аргументировав это тем, что его работа в журнале послужит интересам страны. Буртин принес в Фочун элегантность и ясность, создав очень понятные таблицы и графики, в которых приводились сложные финансовые данные. То же самое он проделал с медицинской информацией в СКОП, журнале для профессиональных медиков и Сабджон Фарма-Сьютиклс. Буртин работал с Сабджон 30 лет, ему принадлежит дизайн корпоративного стиля фирмы, упаковки, рекламных материалов, новаторских выставок. Чтобы помочь людям лучше понять строение человеческой клетки, он спроектировал увеличенную в миллион раз модель, сквозь которую можно было пройти с пульсировавшими лампами, на которые ушла целая миля проводки. Выставку, объехавшую все Соединенные Штаты, посетило около 10 миллионов человек. Еще Буртин организовал междисциплинарные конференции «Вижен v 65» и «Вижен v 67», на которых обсуждались задачи массовой коммуникации технологии 60-х. На этих конференциях выступали Йозеф Мюллер-Брокман, Маршал м а к л ю и н Умберто э к о Бакминстер Фулл, Макс Билль и Вим Краувелл. У Буртина были отличные отношения с другими дизайнерами. После смерти жены Хильды он женился на арт-директоре Сипи п е н е л и с а на похоронах Буртина речь произнес сам Солбас.